Глава двенадцатая. Совершенно непонятно, когда Влатов стал писателем. У нас считалось, что это произошло в Ленинграде, в Ленинграде, что в Америке. Остается признать решающими несколько недель австрийского транзита. Оказавшись с матерью и фокстерьером Глашей в Вене, Сергей развил бешеную деятельность. В тамошнем пансионе он успел написать несколько прекрасных рассказов украсивших потом компромисс. Возможно, творческий запой был, как это у него случалось, следствием обыкновенного. До Вена Сергей так усердствовал в прощании с Родиной, что в Будапеште его сняли с самолета. Правда, я слышал это не от Довлатова, что и придает достоверности этой истории и внушает сомнения в ней. Кажется странным, что Сергей опустил столь яркую деталь своего исхода, хотя не исключено, что он счел ее душераздирающей. Так или иначе, в Америку Довлатов приехал автором бесспорно известным, к тому же в умеренно-диссидентском ореоле. Однако вместо иллюзий у него были одни смутные надежды. Как и все мы, он готовился зарабатывать на жизнь незатейливым физическим трудом. С этого начинали все мои знакомые литераторы. Сергей разбирался в пишущих машинках и собирался заняться их починкой. Эту весьма экзотическую деятельность — он выбрал как наиболее тесно связанную с литературой. Выяснилось, однако, что в Америке машинки не чинят. Тут и ботинки-то отремонтировать негде. Тогда Сергей записался на курсы ювелиров. Он умел рисовать и обожал безделушки. Впрочем, долго это, как и у всех нас, не продлилось. Меня, например, с первой американской работы выгнали через месяц за нерадивость. Мы познакомились с Давлатовым сразу. Лена тогда работала вместе с нами в «Новом русском слове», Да мы уже и знали друг друга по публикации. Как ни странно, мы тут же перешли с Сергеем на «ты». С ленинградцами это происходит отнюдь не автоматически, чем они отличаются от москвичей. Сергей любил и ценил этикет. Со многими близкими людьми он до конца общался на «вы». Нашему стремительному сближению, несомненно, способствовала решительность выпивки. Мы отвели Сергея в странную забегаловку «Натан», где наравне с хот-догами подавали лягушачьи лапки. Запивая все это, принесенной с собой водкой, мы сразу выяснили все и навсегда, от Гоголя до Ерофеева. Затем произошла история, которую я так часто рассказывал, что сам в ней стал сомневаться. Мы шли по 42-й стрит, где Давлатов возвышался, как, впрочем, и всюду над толпой. Сейчас эту улицу Дисней отбил у порока, но тогда там было немало сутенеров и торговцев наркотиками. Подойдя к самому страшному из них, Обвешанному золотыми цепями негру, Сергей вдруг наклонился и поцеловал его в бритое теме. Негр, посерев от ужаса, заклокотал что-то на непонятном языке, но улыбнулся. Влатов же невозмутимо прошествовал мимо, не прерывая беседы о Фолкнере. Можно было подумать, что в Америку Сергей приехал как домой. На самом деле Сергей отнюдь не был избавлен от обычных комплексов. По-английски он говорил «даже хуже меня». Манхэттен знал приблизительно, в метро путался, но больше всего его, как всех эмигрантов, волновала преступность. В письмах Сергей драматизировал обстановку с наслаждением. «Здесь фактически идет гражданская война. Большинство американцев рассуждают так, что лучше сдаться красным, которые ликвидируют бандитизм. От него мне такого слышать не приходилось. То ли он стеснялся, то ли я не интересовался». Сперва на правах старожилов мы покровительствовали Сергею. Он даже обижался, говоря, что мы принимаем его за деревенскую старуху. Но очень скоро Довлатов освоился в Америке. Он с маху нашел тут то, чего я в ней не видел. Так мы и прожили с ним в разных странах. Я Америку обживал, как любую заграницу. Смотрел города, ездил на природу, ходил по музеям и ресторанам. Всем этим Сергей категорически не интересовался. Он действовал по-другому. В чужой стране Довлатов выгородил себе ту зону, которую мог считать своей. Сергей нашел тут то, что объединяло Америку с его прозой — демократизм и недосказанность. После переводчиков в Америке Сергею больше всего нравились уличные музыканты и остроумные попрошайки. Впрочем, Сергей и на родине любил босиков, забулдык и изгоев. В его рассказах «Как в Чепалина. Богатым достается больше, чем беднякам. Запоздалый разночинец Давлатов презирал сословную спесь. Во всей американской литературе Сергей своей любимой называл фразу: «Я остановился поболтать с Геком Финном». Том Сойер, как известно, произносит ее в тот критический момент, когда несчастная любовь сделала его бесчувственным к последующей за этим признанием порке. Давлатов сам был таким. Его готовность к диалогу включала всех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 Таракан безобиден и по-своему элегантен. В нем есть стремительная пластика гоночного автомобиля. В американской литературе Довлатов находил то, чего ему не хватало в русской. Сергей жаловался, что у Тургенева никогда не поймешь, мог ли его герой переплыть озеро. Чтобы не быть на него похожим, сам Довлатов переплыл Миссисипи. Во всяком случае, написал об этом. Сергей никогда не забывал о телесном аспекте нашего существования. Тем более, что сделать ему это было непросто. Выпивший Сергей мог быть физически обременительным. На третий день ему отказывала грация, с которой он обычно носил свое непомерное тело.